«Ты молодец!» — сказал он. «Может, просто он мне мало посулил?» «Шутишь! Ты молодец! Вот и все! Молодец!» Он полез в свой оттопыренный боковой карман и вытащил оттуда кулечек. «Вот, возьми!» Потом похлопал меня по плечу и сам, не свой от смущения, повернулся и быстро зашагал прочь. Его короткие ноги так и мелькали из-под тугого крахмального воротничка, выпирала багровая складка-загривка. «Ну, что он?» Я заглянул в кулек. Разноцветная карамель в виде пасхальных яиц. У нас в лавке ее была целая стеклянная банка. «Принес гостиниц ребятам», — сказал я. «Марула? Принес гостиниц? Быть не может». «Тем не менее». «С чего это он? Никогда с ним раньше этого не бывало». «Наверное, от любви ко мне». «Может быть, я не все знаю?» «Гусиная травка! На свете восемь миллионов вещей, которых мы оба с тобой не знаем!» Дети смотрели на нас во все глаза, стоя в дверях кухни. Я протянул им кулек. «Это вам от одного вашего поклонника. Только не набрасывайтесь до завтрака!» Когда мы одевались, чтобы идти в церковь, Мэри сказала, «Хотела бы я все-таки знать, в чем тут дело». Ты про Должен тебе признаться, дорогая, что я тоже хотел бы это знать. Кулек дешевых карамелек. Это он, наверное, в простоте душевный. Не понимаю. Жена у него умерла, родных никого, один как перст. Надвигается старость. Может, ну, может, ему вдруг стало одиноко. Никогда он к нам не заходил. Попроси у него прибавки, пока ему одиноко. Мистера Бейкера ведь он не навещает. Мне даже как-то не по себе стало. Я принарядился, как цвет полевой. Строгая чёрная пара, мой чёрный похоронный костюм, белая рубашка, так сильно накрахмаленная, что она отбрасывала солнечные лучи солнцу прямо в лицо и небесный синевый галстук бабочка в скромный горошек. Что она там затеяла, эта миссис Марджи Янгхант? Колдует на манер своей бабки? Откуда Марулла всё узнал? Вернее всего так. «Мистер Биггерс, миссис янг Хант, а миссис Янг-Хант мистеру Марула». «Я вам не верю, миссис Хант. Я вас всегда подозревал. Не знаю сам я почему, но миссис Хант я не пойму». С этой белибердой в голове я прошелся по нашему саду в поисках каких-нибудь белых цветочков себе в петлицу, по случаю Пасхи. В закутке между углом фундамента и покатой дверью погреба Есть у нас заветное местечко, где земля прогревается от соседства с котельной и доступна каждому лучику зимнего солнца. Там растут белые фиалки, пересаженные из кладбища, где они бурно разрослись на могилах моих предков. Я выбрал три крохотные львинные мордочки себе в петличку, нарвал ровно дюжину для моей любимой, обложил их бледно-зелеными листочками и туго перетянул букетик понизу серебряной бумажкой от конфеты. «Какая прелесть!» — сказала Мэри. «Подожди, сейчас я приколю их и так пойду в церковь. Это первое самые первые белая моя птица. Я твой верный раб. Христос восстал из мертвых. Все прекрасно в Божьем мире. Перестань, милый, это ведь святое, не на чем тут потешаться. Что ты такое сделала со своими волосами?» «Нравится?» «Чудо, чудо! Всегда так причесывайся!» «А я боялась, тебе не понравится!» «Марджи сказала, что ты даже внимания не обратишь, а ты обратил!» «Но теперь я ей задам!» Она водрузила на голову настоящую вазу с цветами. Ежегодное весеннее приношение «Эостре!» «Нравится?» «Чудо, чудо!» Затем начался осмотр младшего поколения. Уши, носы, обувь. Все до мельчайших подробностей, вопреки их бурным протестам. Аллен так намазал волосы, что даже моргать не мог. Задники башмаков остались у него неначищенными, зато прядь волос он вымуштровал, не пожалев трудов, и она волной вздымалась над его лбом. «Наша Эллен – самое, что ни на есть, девчонская девчонка. Все, что на виду, было у нее в полном порядке. Я решил повторить удачный ход». «Эллен», — сказал я, — «ты как-то по-новому причесалась. Тебе очень к лицу, Мэри, дорогая, ты одобряешь?» «Она у нас начинает следить за своей наружностью», — сказала Мэри.